Глава 13 К чему клонила девушка, Павел понимал: Рава ученых была готова прямо сейчас бежать и ковырять все, что найдется под пирамидой. Это и замечательно, чем быстрее часовые поймут, что надо разрушать чтобы остановить протопрограмму, тем лучше. Но ведь Марина обязательно побежит к неизвестному объекту в первых рядах. И Павлу это очень не нравилось. Проверить и перепроверить все ответвления в тоннелях часовым не под силу. Отряд Березова лишь благодаря какому-то невероятному везению смог пройти лабиринт и выйти к столбам. Его путь горел на тактической карте с желтой ниточкой. А сколько к ней еще прилегало отростков? Минимум десяток. Из каждого... На могла выкатиться орда пришельцев. Боялся Павел за Марину, переживал. Выстав близкие отношения, поэтому и запрещает, чтобы во время операции у командира лишних волнений не возникало. Павел придумал, как максимально обезопасить путь исследовательской группе. Передавая ли указания на Кешу, «Проламывайте свод в этой точке и доставляйте исследователей к нему на дракарах. Я выше парней, чтобы их встретили». Спокойнее было бы отправиться на встречу с Мариной самому, «Да бойцы не поймут», — подумал про себя полковник. Его душевные метания прервало срочное сообщение штаба. «Находки-прижельцы! Город атакован!» — раздался в эфире чей-то истеричный крик. Павел настолько увлекся открытиями, что даже сначала не понял, о какой находке идет речь. Он едва не решил, что речь идет об онах под пирамидой, но его насторожило слово «город». «Находка? В смысле, город-находка?» — спросил он и его голос потонул в куче подобных вопросов. Недоумевали все, как через плотнейший кордон войск пришельцы смогли пробраться до находки. Огромный крюк по побережью дали. Вздумывать, как они оказались в глубоком тылу армейской группировки, было некогда. Для спасения мирного населения срочно требовались подразделения, обладающие повышенной мобильностью. И хотя после того, как Сташина уничтожил загадочную конструкцию, Атаковавшие армейские позиции миньоны тоже вырубились, защитники Владивостока были вымотаны и представляли собой месиво из различных подразделений. Что-то там генералы пытались быстро сколотить и перебросить, но ценность таких соединений невелика. Только дыру на время заткнуть, причем на очень короткое время, а потом утомленные и дезорганизованные войска сами станут легкой добычей для вертушек. Вместо ответа на многочисленные вопросы Так, и сыпавшийся по радио, неизвестный оператор отправил картинку происходящего. Ее передавала одна из муниципальных камер видеонаблюдения, установленная, по-видимому, на каком-то высоком здании. И надо сказать, что ракурс выбрали весьма неудачно. Слишком высоко, слишком общие планы. Виднялся лишь вытянутый в ленту вдоль побережья город, ряды похожих друг на друга зданий и убегающие в вдаль широкие проспекты. И только уже почти на самой границе видимости Сдымались черные клубы дыма и мелькали языки пламени. Что-то горело точечно, причем различить, что же именно, было невозможно. Трансляция порождала больше вопросов, чем ответов. Скорее всего, ее вели либо коммунальщики, либо полиция. И целью ее являлось не передать ценную и полезную информацию, а прокричать Все пропало, помогите!» «Наши дроны до находки долетят?» — Павел вызвал командный центр заставы. Если да, то когда они там смогут появиться? Практически все наши птички с самого начала боевых действий в воздухе. Большинству требуется возврат на базу и подзарядка. У военных полный хаос. Когда они смогут провести разведку, я сказать не могу. Огорчил Уваров Павло. Владивостока очухается быстро. Резервы у них были. Скоро перегруппируются и выдвинутся, и разведку вышлют. До находкой город небольшой тысяч на двести максимум. Если туда заявится орда, управляемая из П1, Так, к прибытию военных от него только обгорелые скелеты зданий останутся. — У нас в валькирии стоят заправленные, заряженные и готовы к запуску. — лейтенант подсказал Павлу выход из непростой ситуации. — Запускай. Ребятам доходчиво и сто раз объясни. Только разведка. Близкий огневой контакт, без команды не вступать. Вместе с исследовательской бригадой высылай все дракары. Мы срочно погрузимся и вылетаем за валькириями. — Все? — влез в радиообмен малой. — Не все. Ты остаешься. Встретишь Марину и обеспечишь ее отряду прикрытия. Да как так? Да почему всегда я? Что мои ребята хуже всех? Малой не смог сдержать поток обид. Дело не в тебе и твоих парнях. Тяжеловооруженные титаны в условиях городских боев не лучший вариант. Вы дома будете уничтожать вместе с гражданскими, да и размеры мухтаров больше для города подходят. А тут крушите, что хотите. Чем больше, тем лучше. Только наушников защитите от любой угрозы, понятно? «Естественно, товарищ полковник, Марину будем бережь как зеницу ока!» Павлу показалось, что малой сделал акцент именно на Синицыной. «Типа, не переживай, товарищ командир, жизнь отдадим, а с твоей зазнобой ничего страшного не случится». Коллектив, значит, заметил особое отношение полковника к главной умнице заставы. «Шила в мешке не утаишь». Вступать в полемику с малым про неуставные отношения было некогда. Павел, двигаясь к точке, в которой чудовищный снаряд Кэша должен проломить свод тоннеля, прямо на ходу перенаправлял своих людей. Рандеву переносилось в новое место. Кэша обладал прямо-таки адовой мощью, хотя Павел с передовым отрядом и старался держаться от точки попадания снаряда на солидном расстоянии, но даже на дистанции в 300 метров земля заходила ходуном под мобильными комплексами, а с потолка тоннеля посыпались пыль и мелкие камни. Полевые завесу не пробили даже мощные прожекторы мухтаров. Идти пришлось буквально на ощупь. Хорошо, что у часовых была подробная карта прохода, иначе бы погрузка отложилась. Полковник вылетел из провала на антигравах ровно в тот момент, когда возле него приземлялся дракар. Окраска ремонтно-эвакуационных мухтаров отличалась от стандартной барсучей. Их корпуса были выкрашены в светло-серый, почти белый цвет. Манипуляторы вместо орудия оснащались инструментами для обслуживания а на подвесках навешивались контейнеры с запчастями или исследовательским оборудованием. «Удачи вам внизу! При малейшей угрозе тут же отходите к базе!» напутствовал Павел, идущий впереди строя ремонтных машин, Марину. «Как будто вы туда, где никаких угроз не будет!» парировала доктор Синицына. Не было у Павла лишних минут, чтобы объясниться с Мариной, но он почти тут же нашел подтверждение выводов, которые ему предоставила протопрограмма. Пол, возраст, профессия — это всё неважно. Есть огонь в сердце — значит воин. Нет, никакая высшая военная академия из тебя его не слепит. Наскоро заменив опустошенные трубы ПТУР на привезённые дракарами, МКП приступили к погрузке. Только в транспортном отсеке до Павла дошло, что, несмотря на все сложности и неприятные сюрпризы от программы, люди сегодня умудрились одержать свою первую глобальную победу. Штаб часовых в срочном порядке перекидывал захваченную пирамиду персонал со всех застав, чтобы ее застолбить и выпотрошить знания по максимуму. Ну и уничтожить, если вдруг пришельцы пруту ее отбивать. Но в любом случае, минус одна. Было 16, стало 15. Торжественный момент, конечно же, испортила неожиданная атака на населённый пункт. Похоже, что просто программа решила, что ее планы по уничтожению двух 3 населения Земли надо начать реализовывать. «Мы на месте!» — доложился пилот Валькирии в тот момент, когда погруженные на транспортники МКП находились только на полпути к находке. «Над городом задымление! Проходим на брейшем! Передаем картинку!» Первое, что бросилось в глаза — паника, царящая в городе. Хотя штурмовик и проносился над улицами находки на огромной скорости, но взгляд выхватывал заторы из врезавшихся автомобилей и несущиеся в одну сторону толпы гражданских так не сговариваясь и слаженно убегает только от извержения вулкана или от широкомасштабных боевых действий. Противника видите? Что-либо еще Павлу было крайне сложно вычленить из трансляций разведчиков. Ответ отрицательный. Сейчас сделаем второй заход над задымленным местностью. Потянулось томительное ожидание, пока самолеты вышли за пределы города, набрали высоту и начали делать разворот. На видео мелькали то детали пейзажа, то небо с облаками, то пенящиеся возле линии прибоя моря. «Мон, внизу справа! Вы видели?» — подал голос в эфире Малой. То, что для наблюдателя секунды назад было внизу справа, при тех шустрых маневров, которые совершал самолет, сейчас могло уже быть и вверху слева. «Точнее, что я где-то видел?» — спросил у Малого Павел. «Не уверен, но у моря какое-то шевеление». «Шевеление?» — мало ли что командиру третьего взвода могло показаться. Мусор на берег какой-нибудь выбросило. Или, стоя чаек, выискивая себе пропитание носится. Однако Паэлло решил все таки проверить, что там малому привиделось. — Парни, пройдите над местом, которое вы только что пролетели, еще раз. — Ага. Вот тебе и море вздуется бурливо, закипит, подымит твой, хлынет на берег пустой. Только сейчас не 33 богатыря на берег вылезали, и дядьки Черномора с ними не было. Как осьминоги на берег выползали вертушки а над волнами возвышались сферические башни топтунов. Сразу стало ясно, почему военные не смогли отследить пробирающихся к городу роботов, которые управлялись из П-1. Никакие радары не могли засечь находящиеся под водой цели. Напрягало и то, что марионетки протопрограммы оказались амфибиями, прекрасно себя чувствующими как на земле, так и под водой. Под потенциальным ударом мог оказаться и Владивосток, да и любой другой город, стоящий на берегу моря, озера или реки. Но о том, как эффективно противостоять новой угрозе, пусть у штабных голова болит. Павел перед собой видел другие задачи, требующие молниеносного решения. Задействовать в отражении нападения на город штурмовики, полковник, не планировал. Однако выгодный шанс пощекотать бока пришельцам упускать было никак нельзя. Вода средоплотная. Те же топтуны еле ползли, оставляя за собой буруны. Раз пришельцев застали со спущенными штанами, «Значит, нужно им хорошенько всыпать». «Валькирии, надо эту орду основательно прорядить». Павел на мгновение задумался о приоритетности выбора целей. Топтуны обладали разрушительным оружием, и подбить их в воде легче. Но более мобильные вертушки на улицах города могли преподнести больше проблем. «Бейте по вертушкам. Чем меньше их до находки дойдет, тем нам будет проще». «Принято. Заходим на атаку». Валькирии в первый раз приступили к своему непосредственному делу. Нести смерть с небес. Боевой разворот на кратке, прицел придающего штурмяка, заползает береговая линия. Часть вертушек еще барахтается в воде, часть уже разворачивает лопасти винтов на берегу, собираясь взлететь. Погодите, ребята, не спешите, у нас для вас подарки, злорадно подумал полковник. Плазмоганы Валькирии охлаждались набегающим потоком воздуха и имели блок из четырех стволов поэтому их скорострельность была на порядок выше, чем у МКП. Сияющие шары плазмы летели сплошным потоком. Шаровые молнии прошивали чешуйчатые тушки насквозь и зарывались в песок, спекая его до состояния стекла. Второй штурмовик прошелся по врагам, барахтавшимся в воде. О результатах этих стрельб судить было сложнее. Плазма, попадая в воду, заставляла ее мгновенно скипать. Воздух над поверхностью заполнили перегреты парой брызги кипятка. «Устроили нашу им баню!» — восхитился Малой. «Да уж, парилка вышла знатная!» Даже сквозь рукотворный туман Павел видел, что песок усеян разбитыми вертушками. «Разрешай еще один заход!» Увлекся командир Барсуков, слишком сильно уверовав в безнаказанность небесных воительниц. Какой-то Топтун успел высунуться повыше, поймать в прицел Валькирию и срезать ей невидимым залпом два крыла и кусок фюзеляжа. Штурмовик сделал небольшую горку, А потом рухнул в воду, поднимая фонтан брызг. Его напарник тут же отомстил за гибель ведущего, скипив море и распоров трех топтунов. Немедленно отходи! отозвал пилота Павел и тут же переключился на Березова, звод которого улетел на другом транспорте. Старшина, меняй точку высадки! Десантируйтесь на побережье, постарайтесь найти и эвакуируют пилота в Альгерии. Тот не успел катапультироваться, да и рухнул штурмовик в воды, буквально кишащие пришельцами. Но у барсуков имелось одно нерушимое правило. Товарищ считается пропавшим без вести вплоть до того момента, пока не найдено его тело». «Есть приступать к эвакуации», — ответил старшина таким бодрым тоном, будто и сам верил, что пилота штурмюка можно спасти. Дракары приближались к находке. И Павлу пришла пора раскидать точки высадки для взвода Швецова и своего. Разведданные до сих пор поступали скудные». Виноват в этом был сам полковник, приказавший валькириям сорваться в атаку. Он оттянул назад оставшийся штурмовик и отправил того наворачивать круги вокруг города. Без данных о том, какие кварталы города уже захвачены врагом, высадка осложнялась. Как Павла не тянуло свариться прямо на голову пришельцам, хозяйничавшим в задомленной части города, но потеря валькирии его отрезвила. «Надо остудить разум и все делать по военной науке», Она говорила, что сначала нужно занять плацдарм, где можно зацепиться и в случае чего уйти в глухую оборону. «Занимаем площадь!» Павел начал по рации раздавать указания. «Мы высаживаемся на северной части. Швецов, вы на южной!» «Десантируемся, разворачиваемся и блокируем подходящие к площади улицы и проспекты!» Павел вызвал карту города и раскидал МКП. Пары прикрывали улицы, тройки — более широкие проспекты. Десант производился без посадки. Мобильные комплексы, оправдывая свое название, прыгали вниз с 20-метровой высоты и приземлялись прямо на брошенные в беспорядке автомобили. Мухтар полковника умудрился надеть на правую ступню желтое такси. Сбывался его самый страшный кошмар — сражение в городе, полном паникующих людей. Повезло часовым в том, что среди брошенных на площади машин народ не метался. Сработали доисторические инстинкты, люди старались избегать больших открытых пространств. «Внимание! Гражданскому населению немедленно покинуть улицы! Укройтесь в зданиях! В качестве укрытия используйте подвалы! Не скапливайтесь большими группами!» Павел записал сообщение и передал его на все МКП роты. «Парни, запускайте оповещение через динамики на полную мощь!» Рущая аудиосистема демоскировала мобильные комплексы, но Павел и не планировал крутить сообщение во время всего сражения. «Разойдутся МКП по позициям, и оповещение отключат!» Кто не спрятался, Павел не виноват. Как утверждала протопрограмма, естественный отбор всему голова. Кто мозги включит, тот уцелеет. А большего Павел на данном этапе сделать не может. Стоять на площади и изображать из себя громкоговорителя Павел не собирался. Захватив с собой пару бойцов, он прямо по крышам и капотам автомобилей прошелся до улицы, которая должна была оборонять их тройка. Народ в находке оказался сообразительным, Звучавшее многократным эхом, оповещение люди восприняли всерьез. Проспект практически опустел, только и ставшую поперек дороги здоровенного рейсового автобуса выбегали люди. Полковник с удовлетворением заметил, что выбираться из разбитых окон пассажирам помогали сотрудники полиции. Они же, образовав живую цепочку, быстро перегоняли людей с улицы в центральный вход какой-то гостинице. «Застрекотали очереди из легкой стрелковки». Чувствительные датчики МКП сразу отследили источник звука, стреляли с крыши гостиницы. Трассеры улетали куда-то в конец улицы за здания. Пока Павел пытался разглядеть, кого же садят стрелки, на его машину обрушились пришельцы.